Ларав снова посмотрел на книгу. Нет, он не успеет проделать большую работу. Шелолов Йор не выдержит под дверью так долго. Размоздонит дверь своей бычьей башкой. Ему подавай мудрый ответ, да поскорее. Вот будет номер, если он меня застукает на этом деле среди семиконечных звезд. То-то у него рожа вытянется. Может, разве удар его хватит? Но ведь здоровый, хоть и старый. Короче, на удар надежды мало. Пока Лараф бился над решением, его палец машинально вычертил на столе, покрытом тонким слоем свежей штукатурки, семиконечную звезду. «Шелол, но почему эти Гвенги такие медленные? Вот если бы они были здесь, и проблемы бы не было!» Сокрушался Лараф, хотя прекрасно помнил о том, что это он поспешил, а не бароны опоздали. «Может, отправить письмо? Спросить, что делать? Но где так срочно взять Альбатроса? А ведь йорда ожидается. Так скоро с ответом от баронов не обернешься. Тупо глядя перед собой, Лараф навис над столом. Звезда жирной раскорякой сияла на его крышке. Надо вытереть, а то еще этот Йор увидит и начнет истерики. Может, сука, и догадаться, что к чему. Лараф стер звезду ребром ладони. Запачкал мелом рукав кафтана из дивного синего бархата как вдруг в его голову пришла первая стоящая идея. «А ведь зверду можно стереть так же, как эту звезду. Что мне в сущности мешает?» Не успел Лорав промыслить эту простую мысль, как ужаснулся собственной дерзости. Его ноги похолодели, словно ушли по колено в звенящий омут времени, словно те годы страха и отчаяния, в которые вытянулись для него короткие колокола первой большой работы — текли по его сосудам вместо крови. «Но ведь выхода больше нет», — начал рассуждать Лараф, когда столбняк прошел. «Если я скажу Йору, что не собираюсь ничего предпринимать, этот сумасшедший убьет меня сам, и все на смарку. Он зарежет меня, как петуха». Вслед за этим ему вспомнилось Зверда и разные неприятные сцены из его жизни, словно кто-то нарочно собрал их вместе для небольшого парада. Вот зверда злобно хлещет его по щекам, сцепив зубы, а потом, как ни в чем не бывало, зовет его сладеньким. Вот она называет его дегенератом, и они с шошей заливаются вульгарным гоготом. А взять, хотя бы как они с шошей меня чуть не сожрали тогда, невдалеке от Пиннарина. Лара вспомнил свое многочасовое сидение на дереве. Макдорнскую черепаху, разрывающую труп какого-то удальца из свода своими мощными челюстями, хруст одежды, пропитанный, задубевшей на морозе кровью, и невольно поежился. Они даже не думали о том, что со мной тогда творилось, что я чувствовал. Ему стало противно, ему захотелось отомстить. — Убить зверду! — тихо произнес Лараф и тут же вжал голову в плечи. Но ни одна молния не ни низвергнулась на него из-под потолка баронских апартаментов. Все оставалось спокойно. Только в соседней комнате гремел каблуками Йор. «А что, если медведица убьет меня?» — спросил себе Лораф. «А что она, интересно, и так сделает после того, как Вельвира будет уничтожен?» — возразил Лораф сам себе. «А ведь Зверда с Шошей...» — Единственные существа, которые знают все о подмене Гнора, — сказал Лараф. Тем более их следует уничтожить. — Хватит того, что я сам знаю все о подмене Гнора, — решил, наконец, Лараф. Интересно, что скажет подруга? Стараясь непонятно зачем ступать тихо, Лораф подобрался к семи стопам ледового Окова и остановился подле них в нерешительности. С одной стороны, вроде бы книга и зверда были для него чем-то вроде... «Разных концов одной веревочки. Потянешь с одного конца, получишь зверду. Потянешь с другого, получишь книгу». Таким образом, вопрос о том, как отреагирует книга на предложение убить зверду, был риторическим. Не может же левый конец веревочки хотеть уничтожения правого. Это так логично. Но с другой, Лараф каким-то образом чувствовал... Ощущал солнечным сплетением, что с недавних пор книга любит его, любит больше, чем зверду, что она больше не хочет быть веревочкой или просто веревочкой, а значит к кшелолу логику. Прошелестев страницами, книга распахнулась. Желтые листья сгреби в кучу и сожги, больной зуб вырви. То, что отслужило, принадлежит небытию. Все было прозрачно в этом указании. То, что отслужило это звердо с шошей, ведь если посмотреть на вещи трезво, так это не я им помогаю, а они мне. Они помогали мне стать гнорром, я им стал. Теперь они мне не нужны, да еще и свербят, как больной зуб. Значит, значит небытие должно завладеть тем, что принадлежит ему по праву. Бароны должны быть убиты». Лараф прижал книгу к губам и прошептал слова благодарности. Он всегда был уверен, что хороший друг — это тот, кто говорит именно то, что ты хочешь услышать. Через минуту он вышел к Йорру. Его было не узнать. От неуверенности и подавленности не оставалось и следа. «Слушайте, Йор! я придумал, как действовать», — заявил Лараф. «По мере того, как он излагал по рарценцу детали, созревшего у него в мозгу», а в действительности далеко за его пределами плана, лицо последнего прояснялось, и на нем начало проступать привычное выражение жестокой несомненности происходящего. «В конце концов, Зверда сама всегда говорила, что я должен думать в первую очередь своей головой». Лука воскривил красивое лицо Гнорра, Лакхика Алары, молодой дворянин из казенного посада Лараф Окс Гашала. Гибель баронов Маш Магард он видел теперь с точностью, До деталей Желтые листья В ту ночь Ларав так и не сомкнул глаз Впрочем, на следующий день никаких особых дел и не намечалось Йор, глаза у которого покраснели от ненависти И тут Ларав себя не обманывал От жажды крови Всю ночь просидел у него Они продумывали стратегию охоты на своих бывших союзников Стратегия вышла нескучной Удар должен был быть точным, молниеносным и смертельным. Предать союзника можно только один раз, философствовал Лараф, поэтому все надо делать хорошо с первой попытки. Йор подобострастно закивал. Он ужасно опасался, что гнор, про любовную связь которого с баронесса Зверды не был осведомлен разве что ленивый, откажется от уничтожения баронов из соображений сугубо личных. Но Гнор вновь оправдал ожидания Парарценца, доказав ему, что несмотря на все свои странности, несмотря на всю внешность Альфонса, на свою распущенность и вульгарность, несмотря на свой возраст, он по праву владеет сводом, по праву слывет палачом над палачами. Если бы Ларав знал, сколь возвысился он в глазах Йорра, который за все предыдущие годы Лакхика Алары оставался к нему холоден и считал его выскочкой и узурпатором, ведь некогда Йорр был правой рукой Гнорра Карува, убитого Лакхой, после комнаты шепота и дуновений он бы, наверное, просиял. Поэтому в отряд, которому будет поручено м -м, восстановление справедливости, должны войти самые лучшие, желательно свежие, не получившие ранений офицеры, но и, конечно, лучшие из лососей и кавалерии. Предлагаю бросить на это дело весь наш резерв Но это может быть опасно Вальвира хоть и смят, но не повержен полностью, возразил Йор К в эльвиру Вы сами знаете, кто для нас сейчас важнее всего Лицо Гнора было осенено какой-то особенной вдохновенностью, которая удивила Йора Он признался себе в том, что никогда еще не видел Гнора в таком азарте Даже во время охоты за сонном. Осознав это, Йор понял, что должен отличиться, что судьба дает ему шанс небывало возвыситься, и что если правильно использовать вдохновенный азарт Гнорра, то дальше, когда все враги будут уже повержены, а все оборотни отправлены в гулкую пустоту, равных ему в своде уже не будет, и что тогда он станет третьим человеком в государстве, после несравненного Лахи и его жены княгини Овель. «Я сам поведу этот отряд», отчеканил Йор. «Послушайте, Йор, зачем это?» — нахмурился Лараф. «Ему не хотелось в случае чего остаться без такого ценного проводника его воли, как Парарценц. Давайте поручим это какому-нибудь подающему надежды Арруму, а сами останемся тут». «Нет, Геозиргнор, для меня это дело чести», воскликнул Парарценц. Лораф понял, что остановить его невозможно».